Глава 39. Несмотря на каникулы, следующая неделя после злополучного бала выдалась очень насыщенной. Во-первых, я каждый день пару часов проводила с крылатой мантикорой. Скизя уже уверенно встала на крыло и с удовольствием кружила под силовым куполом полигона. Благо, на время каникул там не предвиделось никаких занятий. Большая кошка просто балдела от ощущения полета. Мы теперь ежедневно летали с ней на пару, пока мне разрешили на время занятий с мантикорой пользоваться метлой. Радовало и то, что они с Матвеем всё же нашли общий язык. Думаю, прежде они попросту ревновали друг друга ко мне. Но как только выяснилось, что они мне оба очень дороги, каждый по-своему, кошаки, наконец, успокоились и даже, кажется, сдружились. Затем я сделала кучу набросков нижнего белья и других очень удобных и облегчающих жизнь женщины вещей из своего прежнего мира. Например, симпатичную пижамку для мадам Бьянки в благодарность за чудесное платье, в котором я дефилировала на балу. Александр рассказал, что многие дамы уже интересовались тем, кто пошил наряд незнакомки, с которой принц танцевал весь вечер. Так что скоро в ее бутике появятся новые богатые и именитые клиентки. Я самолично отвезла свои рисунки швее и порадовала ее новостями из дворца. Посоветовала заказать в местной газетке статью о том, что за платье было на прекрасной незнакомке, которая оказывала внимание сам принц. Сплетни – самая крутая реклама. Мадам Бьянка с радостью ухватилась за это предложение. Я уже давно заметила у этой дамы авантюрную жилку. А я все же решила реализовать свою задумку с поиском помощницы для Никиты в аптеку. Правда, этот отбор проходил под строгим присмотром Розальвы. Подруга уже отвергла кучу претенденток, пока ее выбор не остановился на ведьмочке, которая всего полгода назад окончила эту самую академию по курсу зельеварения. Девушка оказалась круглой сиротой, и, оставшись совершенно одна в большом городе, так и не смогла найти приличную работу. Ничего не меняется. В любом мире одинокой молоденькой девушке очень трудно найти что-то приличное, да чтоб за это еще и платили. Сейчас Полина наводила порядок за совершенно новым прилавком в углу аптеки, куда, по моей задумке, уже начали приносить свои зелья и артефакты адепты Академии. Весть, что здесь берут на реализацию лабораторные работы, даже от первокурсников, мгновенно разлетелась, несмотря на каникулы. и на полках уже стояли первые бутылочки, мешочки и коробочки с зельями. Все тщательно записывалось в специальный журнал и помечалось бирочками, в которых указывалось имя мага, произведшего сей продукт. И я только что отдала пачку рекламных листочков парочке парнишек, которые не первый уже раз подрабатывают в аптеке. Те унеслись на рынок, выкрикивая на ходу текст рекламы. Как следствие, к обеду нас ждал приток новых любопытных покупателей. Понаблюдав со стороны за тем, как справляется с работой наш новый провизор, я вернулась в свою лабораторию. За неделю накопилась масса заказов на мои косметические средства. Такими темпами и мне сюда скоро понадобится толковый помощник. Ребята, наконец, разъехались по домам. Только Роза, отправив родителям письмо, поселилась в аптеке. Никитка срочно переделал под еще одну спальню пустующий кабинет, поставив там один из диванчиков, который перетащил из гостиной. Я с удовольствием отдала подруге бразды правления нашим хозяйством. Лично мне ближе — аптека и лаборатория. я безумно рада, что мне теперь не приходится заморачиваться вопросом, что купить к обеду. И очень надеюсь, что с окончанием академии рыжая ведьмочка поселится здесь навсегда. Вечером, когда мы уже собирались к ужину, пригласив Полли перекусить вместе с нами, комнату девушки сняли неподалеку у одинокой горожанки, в дверь постучали. Никита вернулся с еще одной корзиной цветов коробкой сладостей и письмом. Даже не нужно угадывать, от кого это. Моя комната за эти четыре дня уже превратилась в подобие цветочного магазина. Макса я не видела с того самого вечера на балу, но он исправно присылал мне каждый день цветы и сладости. Последнему очень радовалась роза. Но сегодня что-то новенькое. Отдельный большой конверт вместо маленькой коротенькой записочки. В конверте лежало приглашение в королевскую загородную резиденцию. Карету обещали подать ближе к обеду. В душе встрепенулись бабочки, которые последнее время сиротливо забились куда-то очень глубоко и не отсвечивали. Завтра я увижу своего несносного огневика с золотыми глазами. Никита и Роза пошли проводить Полли до дома, заодно прогуляться после ужина. Погода стояла отличная, тихо, не ветерка. Снежок мягко поскрипывает под ногами от лёгкого морозца. На небе огромная яркая луна в бриллиантовой россыпи звёзд. Очень романтично. Я третий лишний набиваться не стала, тактично позевав в ладошку, устроилась с Матвеем у камина, укрывшись пледом. И знаете, сегодня огонь в камине действует на меня совсем по-другому. Действительно успокаивает. Сидела, медитируя на огонь, мечтая о завтрашней встрече. Утром вскочила чуть свет. Энергия просто переполняла. Зелья сегодня получались особенно удачными. Я так увлеклась, что едва не пропустила время, указанное в письме. Спасибо Розальве. Подруга появилась, как всегда, вовремя, погнала меня в ванную и собираться, ворча под нос, что только я со своими зельями могу забыть про свидание. Карета с королевскими вензелями, остановившаяся перед дверьми аптеки, наделала настоящего переполоха. Вокруг уже собралась любопытная толпа, о чем мне сообщил выглядывающий в окно Никита. И он же велел мне выходить через дверь аптеки. Это, мол, привлечет дополнительных покупателей. «Мой братец — прирождённый торгаш, из всего сумеет получить выгоду». В карете ожидаемо работал обогревающий артефакт. Сиденья удобные, окошки большие, так что я наслаждалась этим небольшим путешествием, поглядывая в окно. Скоро дома города остались позади. Впереди виднелись заснеженные поля, сменившиеся вскоре рощицей. Ажурные ветви деревьев хрустальным узором покрывал морозный иней. Словно в сказку попало. И вот за этим морозным кружевом показался дворец. Приземистое добротное строение разительно отличалось от столичного королевского дворца. Тёмные от времени каменные стены внушали уверенность, что простоят ещё не один век. Небольшие окошки казались уютными. Никакой роскошной резьбы или колонн со статуями. Просто лаконичная монументальность. И этот дворец мне понравился намного больше, чем то воздушное произведение архитектурного искусства. Максимус встречал меня, стоя на крыльце, в короткой меховой накидке. Непокрытые волосы отливали всполохами огня. Какой же он красивый! Парень не стал дожидаться, когда остановится карета, кинувшись ей на перерез с грацией опасного хищника. И уже через секунду мой огневик сжимал меня в объятиях. В очень жарких объятиях. Не удивлюсь, если вокруг нас снег начнет плавиться и таять. Как бы хорошо нам ни было вдвоем, но нас ожидает король. Пришлось оторваться друг от друга и войти в здание. Его величество тактично дожидался нас в холле. Не дав мне опомниться, он сообщил, что я приглашена стать свидетельницей первого за последние несколько столетий обращения дракона. Вот не могли заранее предупредить. Я бы свою метлу взяла. Я ведь тоже хочу полетать. Ну да, понимаю. Сюрприз. Вот ведь от меня нахватались. Нет бы чего хорошего. Быстренько протранслировала коту последнее событие, и он выпустил мою ладушку на улицу. Ну, может, тоже сюрприз будет. Обойдя дворец, мы оказались на большой открытой площадке. Меня просветили, что именно с этой площадки веками взлетали драконы рода Аракс. При короле были все собранные воедино драконьи артефакты, кроме браслета на руке Макса. Но это не имело значения. Главные артефакты собраны в одном месте, и их магия поможет сделать этим мужчинам первый оборот. Сначала в середину большого круга вышел король Ричард. Он присел на одно колено, оперевшись руками о землю, Вскоре мужская фигура словно подернулась туманом. Закружился серебряный вихрь, и вот в середине площадки уже стоит огромная крылатая ящерица. Ой-ой-ой, какая большая, вернее, большой. Хорошо, что я в зоосаду видела дальних родственников этих драконов, пусть и миниатюрных, и примерно представляла, что должно получиться. Но одно дело — представлять, а другое — увидеть собственными глазами. Это было по-настоящему величественно. Немного страшно, но прекрасно. Дракон постоял, переминаясь с лапы на лапу. Сделал несколько шагов. Затем расправил огромные крылья. От их взмаха поднялся настоящий ветер. Колючие снежинки полетели мне прямо в лицо. Макс, похватившись, задвинул меня к себе за спину. Оттуда я, выглядывая одним глазком, увидела, как в небо взмыл огромный зеленый дракон. Сначала он не очень уверенно кружил совсем низко, Но затем, видимо, разобравшись в своих крыльях, взмыл в вышину. Макс, велев мне отойти подальше, тоже вышел в середину площадки, повторив все действия дяди. И вот уже на площадке вместо симпатичного парня стоит не менее симпатичный золотистый дракон. И он мне почему-то сразу понравился. И совсем он на ящерицу не похож. Я, совершенно не боясь, подошла к огромному золотистому зверю, который внимательно смотрел на меня влажными миндалевидными глазами. провела рукой по чешуйчатой морде, отчего дракончик фыркнул. Кажется, ему щекотно. Я озорно чмокнула его в нос и отбежала подальше. И вот в небе уже летают два дракона. Это поистине необыкновенное зрелище. Тут меня что-то толкнуло под руку. Ладушка! Вовремя! Вскочив в седло, я взмыла в небеса, туда, где среди облаков впервые за много веков резвились прекрасные драконы. Внизу люди поднимали глаза вверх, показывая руками на небо. А там, на метле, летела молоденькая ведьмочка с развивающимися за спиной чёрными, как ночь, волосами. Её сопровождали зелёный и золотой драконы. И именно в этот момент в мир хлынула магия.